Глава 50. Ситуация, в которой они оказались, не предвещала ничего хорошего. Он и старшая медсестра остались в госпитальной палатке с несколькими пациентами. Всего 11 человек. Все после операции. Все стабилизированы и готовы к эвакуации. Но поскольку машин больше не было, им оставалось только одно — ждать появления немцев. «Хорошо, хоть Лили уехала в сен винан Там она будет в безопасности». Скрежет шин по засыпанному гравием двору раздался раньше, чем он ожидал. Он остался сидеть, где сидел. Лучше оставаться на месте и ждать неизбежного. Его служебный пистолет по-прежнему лежал в шкафчике. Любое сопротивление было бы безумием, в особенности, когда на кону жизни старшей медсестры раненых. Роби никак не предполагал увидеть лицо рядового Спая, появившееся из-за клапана в палатке. «Значит, это не немцы пришли. Значит, их не заколют на месте штыками». «Что ты здесь делаешь?» — спросила старшая медсестра. «Полковник Льюис разрешил мне взять один из грузовиков Денис. Я подумал, может быть, смогу забрать вас всех? Но времени у нас немного. Идемте скорее». Робби не нужно было просить два раза. Старшая медсестра помогла нескольким больным, которые могли идти, а они с Джилспаем перенесли одни за другим носилки в кузов размерами не менее чем в два раза превосходившие обычную санитарную машину. Внутри было тесновато, но они разместили всех, пусть плотно и неловко, как сардины в банке. До Сен-Винана они добирались, казалось, целую вечность, потому что рядовому Джилспаю приходилось чуть ли не останавливать машину, когда на пути встречалась воронка от снаряда, иначе он рисковал поломать ось. И дождь шел такой сильный, в нескольких футах уже ничего не было видно. В какой-то момент они проехали мимо обломков авто, очень похожего на тот надежный маленький форт, который водила Лиле, но ни водители, ни пассажиров не увидели. Он надеялся, что они нашли убежище от дождя и бомб. 33-й полевой лазарет, эвакуировавшийся в сен винан несколько недель назад, устроился в здании старого монастыря. И как только Джилл Спай остановил машину, раненых начали приносить в палату. Робби стоял под дождем, не зная, что ему делать дальше. Он и в самом деле поверил, что его ждет плен. Может быть, ему стоило поискать Лили? И к черту всю их осторожность. Значит, вас все же успели забрать. Робби повернулся и увидел полковника Льюиса, направлявшегося к нему. Спасибо, сэр, что прислали машину. Иначе мы бы уже были в плену. Спасибо Джил Спаю. Это он настоял. Чуть ли не приказал мне. Сказал, что сможет, и смог. Что ж, так или иначе, спасибо. Вам, рядовому Джилспаю. Спаю. Но у меня есть и плохие новости. Робби тут же насторожился. Может быть, кто-то из его знакомых? «Кто-то из медперсонала?» «К сожалению, мисс Эшфорд?» «Нет, не говорите ничего. Мне не обязательно знать». «Что? Что с ней случилось?» Робби почувствовал, как земля уходит у него из-под ног. «Не сейчас. Не сейчас. Он должен сохранить трезвую голову. Должен узнать правду, какой бы невыносимой она ни была». «Господи боже, дружище, вам не хорошо? нет «Нет-нет, я в порядке. Скажите мне, что случилось». Машина перевернулась. Снаряд разорвался прямо перед ее машиной. И двух часов не прошло. Сложный перелом левой ноги, но артерия цела. И разрыв селезенки. «Значит, она жива?» «Конечно, она жива». «Разве я уже не сказал?» «Нет». «Где она сейчас?» «Я должен ее увидеть». «Она все еще в операционной. С ней работает Гаррисон». «С ногой уже закончил. Сейчас удаляет селезенку» но она в стабильном состоянии, хорошо переносит анестезию. И ей сделали переливание крови, так что особо беспокоиться не надо. Я... Отдохните теперь. Я пришлю кого-нибудь за вами, когда она придет в себя. С этими словами полковник Льюис похлопал Робби по спине, пожал ему руку и ушел, оставив его одного в мощенном дворе монастыря. Отдохните, посоветовал ему командир. Словно это было возможно теперь. Кто-то прикоснулся к его локтю. «Капитан Фрейзер?» «Это я, Констанс. Вы ужасно выглядите. Позвольте, я принесу вам чашку чая». Он позволил ей провести его внутрь в маленькую часовню, примыкавшую к церкви. Сел, когда она показала ему куда. «Я сейчас, и даже не думайте вставать», — предупредила она. Чай, который она ему принесла, был горячим и черным, и он сомневался, что сможет его выпить. Но заставил себя и почувствовал облегчение, когда жидкость мирно осела в его желудке. «Пожалуйста, мисс Эванс, скажите мне, что случилось», — проговорил он голосом, не громче шепота. Она почти доехала. До места оставалось меньше мили, но снаряд упал и взорвался прямо перед машиной. Она вывернула руль, чтобы объехать воронку, и машина свалилась в канаву на обочине. Ее придавило, вернее, ее ногу. Я не знаю, сколько она пролежала. Может, полчаса. Констанс тоже отхлебнула чая, и Робби заметил, что ее руки дрожат. «Сознание вернулось к ней на минуту или две. Я уже была рядом. Она просила меня передать вам?» Ее голос перехватило, плечи затряслись, и Робби, растрогавшись, взял ее за руку. «Она просила вас простить ее», — проговорила Констанс. «Она не сказала за что. Просто попросила вас простить ее». Стыд и раскаяние ледяным кулаком сжали сердце Робби. Она думала, что умирает, и в этот миг просила его простить ее за те ее качества, которые разбудили в нем любовь к ней. За ее отвагу, ее упорство, ее убежденность в том, что она должна выполнять свой долг, какими бы ни были последствия. Вот за что он ее любил. Он залез в карман кителя, вынул маленький футляр, который всегда держал при себе днем и ночью после возвращения из Парижа. Не открывая футляр, он вложил его в руку Констанс. «Что вы об этом скажете?» «Как вы думаете, ей понравится?» Констанс открыла футляр и ахнула, увидев внутри колечко. Ей хватило одного взгляда. Она знала такие кольца во всех подробностях. Вместо бриллианта в нем был четвертидюймовый квадратик сапфира, такой же бездонной глубины, как озеро, в котором он мальчишкой ловил рыбу. Аккуратный ряд мелких жемчужин, вкрапленных в золото, окружал камень. У золота был необычный цвет, насыщенный и медный. И Робби подумал, что оно будет хорошо смотреться на белоснежной коже лили. Когда мы были в Париже с Лили, она уехала первой, а у меня оставался почти целый день после ее отъезда. И я увидела это колечко в витрине ювелира. Мне показалось, оно идеально ей подойдет. Хотя оно не ахти какое шикарное для обручального кольца. Констанс покачала головой. Оно ей идеально подойдет. Она будет в восторге. Я хотел сразу же подарить ей, но когда я вернулся, уже вовсю шли обстрелы. Я целый месяц искал случай остаться с ней наедине, но такого случая так и не представилось. Он вам представится очень скоро. Хотите еще чая? Нет, напился. Спасибо вам за помощь. Вы уверены, что с вами все будет в порядке? Когда увижу Лили? Только после того, как увижу.